Глава 26. Рикхард Эра их дейдер обитал в глуши, составлявший разительный контраст со сверкающим стеклом и металлом Арнлейвом. Ветхий особняк, окруженный зарослями, выглядел музейной реликвией, последним, что осталось от давно минувшей эпохи. Казалось удивительным, что в мире до сих пор сохранились такие места. Было даже немного грустно из-за того, что столь блестящий ум выбрал добровольное отшельничество. не обрёл семейного счастья, не подарил жизнь наследнику, который мог бы со временем превзойти своего отца. Впрочем, хозяин дома, встретивший Рихрда Янга, выглядел вполне энергичным. Он почти не изменился с тех времён, когда жил в столице, разве что седины в густых волосах стало побольше. А вот взгляд остался прежним, внимательным, цепким. Он точно видел человека насквозь, причём без всяких способностей вроде тех, что достались владыке Так так, и что же тебя сюда привело? осведомился Рейх, угощая гостя холодным напитком. Роботы старого музоглинателя времени не прислуживали. Он делал всё сам, даже мебель в комнате, где они сидели, носила отпечатки его рук, ведь он давно не покупал ничего нового, предпочитая латать старые вещи, а не заменять их. Достижения прогресса этого места будто совершенно не коснулись. проникающий сквозь оплетающие окна заросли плюща дневной свет, скользил по стенам, бросал отблески на отполированные бока чашки, которую Янг держал в руках. Вкуса напитка он почти не чувствовал. Все мысли и чувства занимала предстоящая беседа с тем, кого он безмерно уважал еще до того, как состоялась их первая встреча. Молодого заклинателя и его взрослого наставника, который всегда говорил то, что думает. даже если его слова напоминали горькое лекарство. Рикард волновался. Уж не подумает ли Грит Дейтер, что его ученик сошел с ума. Так скорбел по жене, что выдумал для себя ложную надежду. Ведь ему и самому первое время казалось так же. Но все же он рассказал. Все с самого начала. О странных воспоминаниях, в которых Эсмей была жива. «Ты понимаешь, что это очень серьезное обвинение?» Нахмурился Эрайх Дейтер, выслушав его. «Каждый заклинатель знает, что изменять прошлое нельзя. Результаты такого поступка могут быть крайне непредсказуемыми». «Да», — согласился Янг. «Он прекрасно знал, что поднимает непростую тему. Одно дело всего лишь заглядывать в события прошлого, перелистывая свои приятные воспоминания, как страницы в Тайгерте. А совсем другое — вмешаться в них и перекроить по своему желанию». Разумеется, подобный соблазн мог возникнуть у любого из заклинателя времени. Но все они чтили закон и остерегались возможных последствий. Выходит, не все. «То, что случилось, уже случилось», — продолжал Дейтер. «Чтобы знать, что менять, нужно это видеть. Получается, кого-то что-то не устроило настолько, что он решил пойти на немалый риск». «Именно», — кивнул Рикхард. «Но при чем тут моя жена?» она никак не касалась того, что имело какое-то значение для других заклинателей. Не вмешивалась в чужие интриги. Для неё важна была только наша семья. Погоди, нахмурился собеседник. Твоя жена вовсе не обязательно являлась конечной целью изменившего время. Её могло затронуть случайно в походе. А потому что всё в мире взаимосвязано. Одно изменение увлечёт за собой другое. Вы считаете, Да, тот человек мог преследовать какие-то свои цели. Желая предотвратить какое-то событие, он создал возможность для того, чтобы случились новые, которых не было в той другой временной ветке. Янг в очередной раз восхитился способностью, с которой Эрайх Дейтер умел объяснять сложные вещи. Он был таким всегда, а еще ему оказались совершенно чужды амбиции. Когда владыка предложил ему повышение, за которое другие заклинатели продали бы душу, Грид Дэйтер просто ушёл на покой, сославшись на возраст. Хотя те, кто хорошо его знал, понимали, что это всего лишь лукавство, и на самом деле он сильнее многих. Главной причиной стало желание держаться подальше от политики. "Я хочу знать, кто он и почему это сделал", твёрдо сказал Ричард. "Но ты ведь понимаешь, что ничего уже не изменить", отозвался Эрих. В его хрипловатом голосе прозвучало сочувствие. Он знал, и с Мэй был на их свадьбе. Когда-то Янг мечтал назвать сына в его честь. Еще одно вмешательство в течение времени недопустимо. Я понимаю. Но для меня важно узнать правду. Узнать, что произошло. Слышал, ты снова женился. Да, я читал ваши записи. Перешел к интересующему его вопросу Рикхард. Мне показалось, будто вы упоминали там о том, Что когда-то с вами случилось что-то похожее? Как и когда это было? Удалось ли вам что-нибудь выяснить? Эрайх Дейтер помолчал, точно размышляя, отвечать ли ему на вопрос собеседника. Ян понимал его, тема действительно щекотливая. Заклинатели времени всегда считались особым закрытым сообществом. Чтобы передать свой дар потомкам, они женились на дочерях из семей таких же, как они сами. И редко когда случалось так, что женой заклинателя становилась обычная девушка. Дружили тоже обычно в своём кругу. А теперь выходило, что среди них есть человек, для которого ничего не значат ни законы, ни правила, который не побоялся того, к чему могла привести его самонадеянность. Предатель. Это началось, когда я потерял близкого друга, наконец-то заговорил Дейтер. И Рейх казался невозмутим. Но кончики его пальцев, лежащие на краю стола, подрагивали, выдавая волнение. Он тоже был заклинателем времени. Я вся извелась, ожидая возвращения Рихарда. Ходила туда-сюда по комнатам и коридорам. Даже набралась смелости заглянуть в гостевую спальню, где ночевал муж. Пользуясь тем, что ни Джерни, ни Фокс меня не видели, села на край постели и погладила его подушку. А затем зарылась в неё лицом, жадно вдыхая знакомый и такой притягающий запах. Мне безумно хотелось ощутить его, касаясь не ткани, а горячей кожи, волос, губ. Вот только супруг этого желания не разделял. Он мог бы зайти ко мне вчера, я так ждала, допозна не ложилась спать. Аянк прошёл мимо, так будто едва не случившийся в зале поцелуй ничего для него не значил. Грита и Штурн услышала я. Чёрт, робот Дворицкий меня всё-таки застал. Никогда не думала, что могу испытывать смущение перед бездушным механизмом. Да. Выпустив из рук подушку, откликнулась я. Обед готов? Гритьянка ещё не вернулся? Он сказал, что будет поздно. Вам лучше его не ждать. Вы должны хорошо питаться. Ладно, устало согласилась я. Обед так обед. Можешь подавать. «Мог бы хотя бы связаться со мной», – думала я, с тоской поглядывая на Тайгерт. Но тот молчал, когда же пискнул, оповещая о входящем сообщении. Оно оказалось не от мужа, а от одной из опекунш Флорины. Затем, уже после обеда, со мной связалась организатор приема, с которой мы познакомились. Спросила, поеду ли я сегодня. Я сказала, что рада бы, но без мужа не могу. «Вы ведь и сами умеете водить флайтер». проговорила задачная собеседница. Что ж, я могу за вами заехать, как вчера. Договорились. Я привела себя в порядок, и вскоре Грита Баян уже звонила в дверь. Она была симпатичной женщиной, чуть полноватая и смешливой. Мы могли бы даже подружиться, если бы не все мои секреты. Рихард уехал по делам. Будет поздно, сказала я, поприветствовав её. Хотите что-нибудь выпить или сразу поедем? «Не откажусь», – отозвалась она с любопытством, оглядываясь по сторонам. «Не сочтите мои слова за невежливость, но эта квартира кажется такой безликой. Та, в которой Грит Янг жил раньше, выглядела куда уютнее». «Вот как?» – я почувствовала себя уязвленной. «Вы там бывали?» «А вы не знаете?» «Исмей Даррен была моей хорошей знакомой. У меня даже есть ключи от их квартиры». Грит Янг поручил мне найти покупателей. Нет, мне он не говорил. Значит, Рихард переехал, чтобы не приводить новую жену туда, где жил с первой. Жаль, что он решил ее продать. Здесь, конечно, тоже красиво, но совсем не то. А хотите, я покажу вам ту квартиру?» — предложила Грита Бэян. — А это удобно? — Почему нет? Заедем по пути в зал. Вам же любопытно, я вижу. Мыкнула она. Джер принёс напитки. Уже готовый следовать за мной Фокс вертился рядом. Удивительно, я думала о нём как о собаке. Вот робот-компаньон и начал вести себя соответственно. Если, конечно, представить себе собаку больше похожую на лесо и умеющую говорить. Когда Флайтер Грит и Баян, куда с готовностью запрыгнул и Фокс, поднялся в небо, я привычно глубоко задышала, справляясь с приступом паники. Руки дрожали, но уже меньше, чем в вечер моего первого полёта. Человек может привыкнуть ко всему. "Здесь не так уж далеко", заметила спутница, явно удивляясь моему поведению, ведь она наверняка знала, что Рин бывала гонщицей. Мы оставили Фокса на стоянке охранять Флайтер и вошли в квартиру, в которой Ричард Янг когда-то жился с Майдарен. Она тоже находилась на верхнем этаже небоскрёба, но на этом сходство заканчивалось. Здесь не было бассейна, а еще, хоть сейчас это место и стало нежилым, в нем чувствовалась душа. Квартиру явно обустраивали с большой любовью, что прослеживалось в каждой мелочи. В светлой и просторной спальне из Мэй я остановилась возле картины на стене, изображавшей вечерний морской пейзаж, и сердце в груди болезненно сжалось. Голова вдруг закружилась, и я ухватилась за край шкафа, чтобы не упасть. Что с вами? забеспокоилась Грита Баян. Вам плохо? Подождите, я принесу вам что-нибудь. Она выскочила из комнаты. Я приоткрыла рот, судорожно вдыхая немного спертый воздух, как выброшенная на берег рыба. Наверное, я просто нервы сдали. Что, впрочем, неудивительно. Даже странно, что этого не случилось раньше. Дверца шкафа, которую я нечаянно потянула, распахнулась. И мой взору открылись аккуратно развешанные наряды первой супруги Янга. В глаза бросилось показавшееся очень знакомым платье, кремовое с кружевами. Я потянула его, чтобы точно убедиться в том, что оно точно такое, как и то, которое я купила на островах и надевала совсем недавно. Рихер должно быть заметил, только ничего не сказал. Главное, чтобы не подумал, будто я нарочно выбрала платье, как у его первой жены. Когда Бритта бы Ян вернулась, Мне уже немного полегчало, и я вернула платье в шкаф. Она принесла мне какой-то витаминный напиток, который, по её словам, должен был немедля вернуть мне жизненные силы и привести в норму. Вкус у него оказался специфический, терпкий, травяной. "Вам лучше?" спросила молодая женщина. "Да, спасибо. Извините за беспокойство. Я в порядке. Мне не следовало вас сюда привозить. Пожалуйста, не говорите 그리 ту янгу." Ему это не понравится. Кстати, на картине изображено место, куда они с Исмой ездили в свадебное путешествие. «Вот как! Красиво!» «Пойдемте, нам ведь сегодня еще поработать нужно!» Отвернулась я от картины. «Да, конечно. Скажите, Грита и Шторн, а вы... Вы случайно не беременны?»